Корона и Тиара. Арамис покинул карету первым и, распахнув перед молодым человеком дверцу, встал возле нее. Он видел, как тот, дрожа всем телом, ступил на мох и сделал несколько неуверенных, почти шатающихся шагов. Бедный узник, казалось, разучился ходить по земле. Это было пятнадцатого августа, около одиннадцати часов вечера, Тяжелые тучи, предвещавшие непогоду, охватили все небо, не допуская на землю ни малейшего проблеска света. Впрочем, привыкнув немного к окружающей тьме, глаз начинал различать границу между дорогой и окаймлявшим ее подлеском. Все кругом было непроницаемо черным, и только дорога на этом фоне представлялась темно-сером пятном. Но запах травы и еще более резкий и свежий запах дубов, теплый, насыщенный воздух, впервые после стольких лет, окутавшей все его тело, невыразимое наслаждение свободой среди полей и лесов, говорили столь пленительным для него языком, что, несмотря на всю сдержанность, почти скрытность, о которой мы постарались дать читателю представление, принц позволил себе отдаться нахлынувшим на него чувствам и радостно и легко вздохнул. Затем, медленно поднимая все еще тяжелую голову, Он принялся жадно ловить струи воздуха, напоенные самыми разнообразными ароматами и живительные для его начинающего освобождаться от привычной скованности лица. Вкрестив руки на груди, как бы затем чтобы не дать ей разорваться под наплывом этого доселе неведомого ему блаженства, он с восторгом вдыхал этот новый для него воздух, веющий по ночам под сводами леса. Небо, на которое он смотрел — шум воды, живые существа, копошащиеся, как он чувствовал вокруг него, разве это не сама жизнь? И не безумец ли Арамис, полагавший, что в нашем мире можно мечтать о чем-то другом? Эти пленительные картины существования на лоне природы, существования, не знающего ни забот, ни страхов, ни стеснений, налагаемых чужой волей, — это море счастливых, неизменно предстающих пред юным воображением дней, Вот твоя истина та приманка, на которую можно попасться несчастному узнику, замученному каменными стенами своего каземата и зачахшему в вёртой атмосфере бастилии. И такую приманку показал ему он Арамис, предложивший и тысячу пистолей, лежавших наготове в кореть, и волшебный Эдем, скрытый в дебрях нижнего Пуату. Таковы были размышления Арамиса, который, с неописуемой тревогой, следил за этим безмолвным шествием радости, поочередно охватывавших Филиппа, и видел, что он все глубже и глубже уходил в мир, порождаемый его воображением. И действительно, принц, поглощенный своими думами, лишь ногами продолжал оставаться на бренной земле, тогда как душа его вознесшись к подножию престола Господня, молила даровать ему хотя бы луч света, дабы он мог, наконец, разрешить свои колебания, от чего зависела его жизнь или смерть. Для ванского епископа эти мгновения были ужасными. Никогда еще не стоял он лицом к лицу с несчастьем, чреватым столь значительными последствиями. Неужели же этой стальной душе привыкшей к тому, что неодолимых препятствий не существует, и, шутя справлявшейся с любыми из них, не знавшей, что значит быть слабою и побежденную, неужели же ей суждена неудача в ее столь безмерно великом замысле? И все лишь от того, что ею не предусмотрено впечатление, которые могут оказать на плоть человеческую листья деревьев, орошенные несколькими литрами свежего воздуха. Арамис, пригвожденный к месту своим отчаянием и своими сомнениями, напряженно следил за раздиравшей душу Филиппа борьбой, которую вели за нее два враждебных друг другу таинственных ангела. Эта пытка продолжалась ровно десять минут, испрошенных молодым человеком у Арамиса. В течение всех этих десяти минут этой вечности для Филиппа и Арамиса Филипп не отрывал своих глаз от неба и они были печальными, влажными и молящими, а Рамис не отрывал своих глаз от Филиппа, и они были жадными, горящими и пожирающими. Вдруг голова молодого человека склонилась, мысль его вернулась на землю. Видно было, как взгляд его становился все более жестким, как морщился лоб, как рот принимал выражение суровой решимости, потом его взгляд снова стал неподвижным. И на этот раз... В нем отразилось сияние мирского величия. На этот раз он был похож на взгляд сатаны, показывающего с вершины горы царство и власть земную на соблазн Иисус. Взор Арамиса просветлел. Филипп быстрым и нервным движением схватил его за руку. «Идем», — сказал он. «Идем за короной Франции». «Это ваше решение, принц?» — спросил Арамис. «Да» и непреклонные Филипп не удостоил его ответом. Он взглянул на епископа, как бы спрашивая его, «Да разве возможно отступаться от уже принятого решения? Такие взгляды, как тот, что вы только что метнули на меня, огненными чертами рисуют характер», — сказал Арамис, склоняясь над рукой Филиппа. «Вы будете великим монархом, монсеньор, верьте мне». «Вернемся к нашему разговору, прошу вас». Я, кажется, уже высказал вам, что желаю уяснить себе две весьма существенных вещи. Во-первых, каких опасностей и препятствий нам следует ожидать? И на это вами было отвечено. И, во-вторых, каковы условия, которые вы мне поставите? Ваш черед, говорить господин Дербле. Условия, принц? Конечно, пустяки этого рода не могут остановить меня посередине пути, и, надеюсь, вы... Не нанесете мне оскорбления, предположив, будто я настолько наивен, что могу верить в вашу полную незаинтересованность в нашем деле. И так, без всяких уловок, без опасений, откройте мне все ваши мысли по этому поводу. — Я готов к этому, принц. — Став королем. — Когда? — Завтра вечером, или, точнее, ночью. — Объясните, как это произойдет. — Охотно. Но только разрешите сначала задать вам один вопрос, ваше высочество, задавайте. Я послал к вашему высочеству верного человека, которому велел вручить вам тетрадь с некоторыми заметками. Заметки эти были составлены с тем, чтобы ваше высочество получили возможность основательно изучить тех лиц, которые состоят и будут состоять при вашем дворе. Я прочел эти записки внимательно, я знаю их наизусть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 Но сейчас он первый министр не совсем. Столь несведущему и робкому королю, как я, крайне необходим первый министр. Нужен ли будет вашему величеству друг? Мой единственный друг вы и никто другой. У вас появятся впоследствии и другие, но столь же преданного, столь же ревнующего о вашей славе среди них, полагаю, не будет. Моим первым министром Будете вы, но не сразу, мой принц. Это породило бы излишние толки и подозрения. Ришелье, первый министр Марии Медичи, моей бабки, был только люсонским епископом, подобно тому, как вы, ванский епископ. Впрочем, благодаря покровительству королевы, он вскоре стал кардиналом. «Будет лучше», — сказал, кланяясь Арамис, — «если я стану первым министром» лишь после того, как вы сделаете меня кардиналом. Вы будете им не позже, чем через два месяца, господин Дербле, но этого мало. Вы не оскорбите меня, если попросите большее, и огорчите, ограничившись этим. Я действительно надеюсь на большее, принц. Скажите, скажите же! Господин Фукэ... «Недолго будет удел. Он скоро состарится. Он любит удовольствие, правда, совместимое с возложенной на него работой, поскольку кое-что от своей молодости он сохраняет в себе и поныне. Но эти остатки ее, при первых же горе или болезни, которые могут постигнуть господина Фуке, исчезнут бесследно. Мы избавим его, пожалуй, от горя, потому что он человек с благородным сердцем, и достойный во всех отношениях, но спасти его от болезни здесь мы бессильны. Итак, давайте решим. Когда вы уплатите долги господина Фуке и приведете в порядок государственные финансы, Фуке останется королем, властвующим над своими придворными поэтами и художниками. Мы сделаем его достаточно богатым для этого. Вот тогда... Став первым министром при вашем королевском величестве, я смогу подумать о ваших и о своих интересах. Молодой человек посмотрел в упор на своего собеседника. «Кардинал Ришелье, о котором мы говорили, — продолжал Арамис, — допустил непростительную ошибку, упорно управляя лишь одной Францией. На одном троне он оставил двух королей». Людовика XIII и себя самого, тогда как мог с гораздо большими удобствами рассадить их на двух разных тронах. — На двух тронах? — задумчиво повторил молодой человек. — Подумайте, — спокойно продолжал Арамис, — кардинал, первый министр Франции, опирающийся на поддержку и милость христианнейшего короля кардинал, которому король, его господин, вручает свои сокровища, свою армию, свой совет, такой кардинал был бы вдвойне неправ, применяя все эти возможности к одной только Франции. К тому же, мой принц, — добавил Арамис, смотря прямо в глаза Филиппу, — вы не будете таким королем, каким был ваш покойный отец, изнеженным, вялым и утомленным. Вы будете королем умным и предприимчивым, ваших владений вам будет мало, вам будет тесно со мной, а наша дружба не должна быть, я не скажу, нарушена, но даже хоть в малой степени омрачена какой-нибудь лелеемой одним из нас тайной мыслью. Я подарю вам трон Франции, вы подарите мне престол святого Петра. Когда союзницей вашей честной, твердой и хорошо вооруженной руки станет рука такого папы, каким буду я, то и Карл V, которому принадлежало две трети мира, и Карл Великий, владевший всем миром, покажутся ничтожными в сравнении с вами. Карл V, испанский король, 1516-1556, под именем Карла I, и император так называемой Священной Римской империи с 1519 по 1555 год. В состав империи Карла I входили Испания, Нидерланды, Италия, Сицилия, Сардиния, испанские колонии в Америке, а также германские земли. Современники говорили, что в его империи никогда не заходит солнце. Карл Великий около 742-814 годов, Основатель династии Каролингов, сын Пепина Короткого, король Франков, с 800 года римский император создал огромную империю, состав которой входили территории современных Франции, Западной и Южной Германии, Австрии, Бельгии, Голландии, Северной и Средней Италии, Северо-Восточной Испании, и которая распалась вскоре после смерти Карла Великого примечания редакции У меня нет ни семейных связей, ни предрассудков, я не стану толкать вас ни на преследование еретиков, ни на династические войны. Я скажу, вселенная наша, мне души, вам тела. И так как я умру прежде вас, вам останется к тому же мое наследство. Что вы скажете о моем плане, принц? Скажу, что я счастлив и горд, хотя бы уже потому, что понял ваш замысел — «Господин Дербле, вы будете кардиналом, и я назначу вас первым министром. Потом вы укажете мне, что нужно сделать, чтобы вас выбрали папой, и я это сделаю. Требуйте от меня каких угодно гарантий. Это излишне. Все мои поступки будут направлены к вашей выгоде. Я не поднимусь ни на одну ступень выше, чтобы не поднять вас вместе с собой».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 Позвольте же мне, ваше величество, почтительно преклонить пред вами колени, и в день, когда ваше чело украсит корона, мое же тиара, мы обменяемся поцелуем. Поцелуйте меня сейчас же, сегодня, и будьте больше, чем просто великий, просто искусный, просто возвышенный гений, будьте добры ко мне, будьте моим отцом.